Марджори Филлипс. Сиквел. Штат Калифорния. Сентябрь 1991 года. Дух спиритизма. Я родился в 1916 году в Понсе, Пуэрто-Рико. И рано начал изучать паранормальные явления по книгам Алана Картыка, французского автора которого иногда называют отцом спиритизма. Летом 1962 года со мной произошел один весьма любопытный случай. Примерно в час дня я сидел и читал газету, когда передо мной внезапно появилась фигура мужчины средних лет. Худой и бледный, он был одет в белый костюм, из кармана которого выглядывала золотая цепочка от часов наподобие тех, что джентльмены носили в начале века. Улыбнувшись, он слегка поклонился. Несмотря на проглядывавшее сквозь щели ставин яркое солнце, образ духа был окутан чем-то вроде тумана. Видение длилось пять или шесть секунд. Когда оно исчезло, туман сразу же рассеялся. Позднее, тем же летом, я пришел на заседание Федерации спиритов Сан-Хуана, где был избран казначеем. И, конечно, сел рядом с моей очаровательной подругой Дони Терезой Яньес, поэтессой и историком, написавшей первую книгу о спиритизме на острове Пуэрто-Рико. В офисе этой организации я оказался впервые, так что, поприветствовав свою подругу, стал рассматривать портреты на стенах. Моё внимание сразу привлекло изображение почтенного джентльмена, висевшее в самом центре передней стены. Это был тот, кого месяц назад я видел в своем доме. Когда я спросил о нём Донью Терезу, она улыбнулась и сказала, что этот джентльмен был ее близким другом в детстве, когда она только начинала знакомство со спиритизмом. Прекрасный руководитель и организатор, он внес важный вклад в работу федерации, и в качестве признания его заслуг этому центру присвоено его имя. Донья Тереза Яньес, была превосходным медиумом, поэтому я спросил ее, зачем дух этого джентльмена меня навестил. «Ты ему нравишься, так что он хочет помочь тебе и наставить тебя в твоих исследованиях», ответила она. Этот и подобные ему случаи окончательно убедили меня в том, что жизнь после смерти действительно существует и что мир духов может при необходимости вступить с нами в контакт. Хорхе Кеведа, Понсе, Пуэрто-Рико, май 1997 года. Солдат у двери. Когда мне было четыре года, наша семья жила в сельской Джорджии, в местечке под названием Кеннесоу. там, где когда-то проходило одно из сражений гражданской войны. К дому вела длинная подъездная дорожка, и из парадной двери можно было видеть ее всю до самого конца. С обеих сторон парадной двери также находились окна. Мы часто слышали стук в дверь или звонки в дверной колокольчик, но когда мы подходили, за дверью никого не оказывалось. одной зимней ночью 1968 года. Все вышло, однако, совсем по-другому. Когда зазвонил дверной колокольчик, мы с мамой были дома одни. Сквозь занавески было видно, что за дверью кто-то стоит. Но из-за позднего времени мы боялись открывать. Оставив дверь на цепочке, мы в конце концов все же открыли ее и увидели на пороге, светловолосого молодого человека примерно лет двадцати, в военной форме и длинной серой шинели. Он был весь какой-то потрепанный и к тому же босой. Спросив, не живет ли здесь Джимми, он объяснил, что служил с ним во время войны и что Джимми предлагал зайти, если ему случится быть в этом городе. «Мой отец...» Джеймс Ллойд Томас действительно служил в армии во время Второй мировой войны, но все называли его Томми. Мать выбронила незнакомца, сказав, что он слишком молод, чтобы служить вместе с моим отцом, и захлопнула перед ним дверь.